Глава сорок первая. Дорога. В иномирном спорткаре стояла напряженная тишина. Мы ехали на заднем сидении мобиля. Кевин не захотел управлять машиной. Разоделся, как франт. Но оно и понятно. На бал же едем. не бал. Каким он будет? Я слабо себе представляла. Когда попала в этот мир, бал для Эмион Глоссар закончился. Не успев начаться, поэтому заценить местную тусовку у меня не получилось. Какое там заценить? Я была на лютом стрессе. Теперь же я более-менее обжилась, привыкала к новым для меня реалиям, с магией повадила, пусть пока на уровне тройки. Тем не менее, мне уже можно без страха выходить в люди. Похвалила себя, хотя на самом деле чувствовала беспокойство. За последнюю неделю особняк Кевина стал таким родным. Прощаться с ним оказалось довольно грустно и волнительно. Особенно прощаться с Намико. Голубая чешуечатая кошечка долго терлась о мои ноги, будто уговаривая остаться. Когда я взяла ее на руки, она закидала меня ментальными картинками, вспыхивающими между моими глазами всякий раз, когда мордочка неопределившегося фамильяра касалась открытых участков моей кожи. Покинула зверинец со слезами на глазах, понимая, что сюда я больше не вернусь. Может, когда-нибудь я ее увижу на Мекко. Драконы живут долго. Но очень уж это сейчас кажется маловероятным, отчего и грустно. Машина летела над землей, поднявшись на добрые три метра. И летела довольно быстро, чтобы я могла рассмотреть мелькающие за окном горизонты. В салоне с самого начала поездки повисла глухая тишина, нарушать которую никто из нас двоих не спешил. Когда стало темнеть, Кевин приказал шоферу въехать в ближайший на нашем пути город, чтобы остановиться на ночь в приличной гостинице. До этого все населенные пункты мы огибали по дуге, стараясь максимально сократить путь. Да, Хастона осталась недалеко. Около шести часов пути, не больше. Но ты наверняка захочешь отдохнуть и привести себя в порядок перед встречей с правителем и его генералами, верно? Да, скупо ответила я. И не только с ними. Договорила уже мысленно. Предстоящая встреча с Немиром Сейш-Глассар будоражила мое воображение, рисуя не совсем приятные картинки. На последнюю записку отца, требующего отчитаться, получилось ли у меня хотя бы в этот раз залезть в постель Хельсадара, я не сдержалась и ответила грубо. «Реально охренел, батюшка, в край. Сдержаться было просто нереально. Но теперь я жалела об этом». «Во-первых, мужчина забросал почтовик возмущенными отповедями, а во-вторых, моя несдержанность вот-вот аукнется более неприятными последствиями. И не факт, что я смогу достойно с ними расправиться». Одна надежда на Кивина. Я покосилась на дракона, невозмутимо наблюдающего за шофером, который въезжал в небольшой городок, о названии которого я могла только догадываться. Он заметно изменил отношение ко мне». Если Немер не начнет кричать на меня с порога, то он точно оценит и улыбки Хельсадара, бросаемые в мою сторону, и его слишком пристальный взгляд. Признаться честно, поведение Кевина меня знатно беспокоило. Но я не спешила подключать панику. Зачем? Когда между нами нерушимая магическая клятва». Кирки, так звали лакея, управляющего губернаторским мобом, снизил высоту и в мгновение ока домчал нас до пятизвездочной гостиницы, находящейся в элитном районе небольшого городка. Багаж было решено оставить в мобиле, как и Кирка, который сам предложил переночевать в машине. Я захватила с собой лишь один саквояж, в котором была сменная одежда для сна и платье, в котором я собиралась предстать перед светлой очи правителя Дарнийской империи. Нейтральная, полностью удовлетворяющая запросы местной моды. Шок-контент я собиралась устроить уже на балу. Сюрприз должен оставаться сюрпризом. Гостиница порадовала стильным убранством и чистотой. Постояльцев фактически не было. Я краем глаза заметила только одну солидную старушку да молодую пару полукровок, спешащих оказаться в их номере как можно скорее. Кевин снял для нас весь верхний этаж, За что получил неподобострастные взгляды от всех девиц, работающих неподалеку, да и на мирного стойке ресепшена. Кто-то громко цокнул, разделяя со мной эмоции. То, что этот «кто-то я сама» поняла сразу, как только Кевин повернул ко мне голову, довольно усмехаясь своим мыслям. Что там за мыслями, угадать и несложно. Потому как самомнение у некоторых зашкаливает постоянно. «Я устаю его обламывать». Задрав подбородок, чопорно взлетела по лестнице, на ходу бросив, что поужиную в своем номере. На этом обращение с Хельсадаром было поставлено на паузу. Пусть салон мобиля был оснащен максимально удобными сидениями подушками, холодными напитками, но целый день сидеть на одном месте – это не про меня. Статичность меня утомляла покруче прогулки в горы, которую для нашей команды организовывал начальник каждое лето. Перекусев довольно сытным ужином, я приняла душ и рухнула в кровать, тут же отключаясь. На рассвете в дверь постучала одна из горничных, которую Кевин отправил, чтобы помочь мне одеться. Девушка споро справилась с крючками на спине, накрутила на мак-плойке упругие локоны и собрала волосы в красивую прическу, выпустив на свободу только пару прядей у лица. — Вы безупречны, госпожа. — Спасибо. Из кармашка Радикюля достала серебряную монету и расплатилась с робкой красоткой за услуги, игнорируя ее вялое сопротивление и тихое бормотание о том, что за все уплачено. От завтрака отказалась. Вышла из гостиницы и поняла, что Кирк и Кевин ждут одну меня. Мы загрузились, и мобиль сорвался с места, сразу набирая высоту. Меня укачало почти сразу. Укачало, в смысле прибаюкало. Либо рассвет — не мое время, либо я элементарно не выспалась. Проснулась от того, что кто-то гладит мою щеку. Эми, Эми, мы почти на месте. Ох! Дернувшись, быстро заморгала, моментально вспыхивая от смущения. Я лежала на нем. Спала на плече Кевина. Блин! Угу, спасибо, что разбудил. Пробормотала, пытаясь избавиться от слишком пристального взгляда дракона. Я проверила прическу, поправила платье и посмотрела в окно, отметив, что мобиль двигается очень уж медленно. Кевин был прав. Мобиль въехал в столицу Дарийской империи, и я с восторгом прижалась к окошку, чтобы рассмотреть восхитительные городские пейзажи драконьей столицы. Машина Кевина, словно огромный жук, вползла на мощенную улицу, окаймленную высокими зданиями из блестящего, словно чешуя дракона, камня. Улицы, по которым мы двигались, были удивительно пусты, словно весь город затаил дыхание, ожидая чего-то великого, но на дороге стоял настоящий затор. Мои глаза отказывались верить тому, что видели. Балконы домов были украшены живыми цветами, а на крышах красовались миниатюрные сады с фонтанами и изящными статуями. Солнце, пробиваясь сквозь гигантские резные арки, освещало улицы золотым сиянием, придавая всему вокруг в сказочный вид. Кевин, перестав на меня таращиться, не сводил глаз с дороги, его лицо было сосредоточенным, словно он, а не Кирк, управлял машиной. Я, не в силах сдерживать любопытство, задала ему вопрос. «Кевин, а как ты думаешь, какой будет бал?» Вопрос Хельсадару не показался из-за разряда странных. Оно и понятно. Немер же считался затворником. Я не удивлюсь, если Эмион ни разу не была в Хастене, не говоря уже о замке правителя. Кей повернулся ко мне, и его лицо озарилось улыбкой. «Не знаю имя, но точно незабываемо. Драконы — народ величественный, и торжества у них проходят соответствующе. Думаю, там будет много танцев, пышных нарядов, музыки. И, конечно же, драконьего огня». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок, но в то же время меня захватила волна нетерпения. «Драконь не огонь. Я знала, что огонь — это стихия черных драконов», Но представить себе масштабы этого зрелища было просто нереально. Мобиль свернул на широкую площадь, вымощенную разноцветными камнями, в центре которой возвышался огромный дворец. Дворец был выстроен из белого блестящего камня. Его башни упирались в небо, а на крышах красовались резные фигуры драконов. На дворцовых воротах стояло семеро высоченных стража, облаченных в блестящие серебристо-золотые доспехи, а над ними, на мраморных колоннах, красовалась надпись на непонятном мне языке. «Это имя Дарийского императора», — пояснил Кевин, заметив мой взгляд. «Он правит всем драконьим миром уже более ста лет». «Хм, он объясняет как-то странно. И такие элементарные вещи, которые в объяснениях не нуждаются». «Это очень подозрительно. Я прищурилась». Но Кевин уже смотрел вперед, приоткрыв окно со своей стороны моба. Мы остановились у входа, и Хельсадар с видимым волнением помог мне выйти из машины. Воздух вокруг наполнился ароматами цветов и сладостей, а звуки струнных инструментов, доносящиеся из-за стен дворца, заставили мое сердце забиться чаще, позабыв обо всем. Мы подошли к двум могучим драконьим стражам, стоявшим у входа. Они, словно изваяния, не шевелились, их доспехи переливались всеми цветами радуги на солнце. Кевин протянул им какую-то карту. Стражи, не моргнув глазом, окинули нас взглядом, после чего с едва заметным кивком раздвинули ворота. Один из стражей что-то тихо сказал себе в руку. Наверное, там у него был аналог рации. Идти по мощенной дороге к заветной парадной двери пришлось долго. Минут десять, не меньше. Но уж очень интересно — Помимо нас, пребывающих хватало. С некоторыми Кевин обменивался любезностями. Мимо нас пролетали мобили разных моделей и цветов, неизменно заворачивая за угол величественного белого замка. Видимо, там происходила разгрузка вещей. Мы вошли в величественный холл, и я, затаив дыхание, замерла, словно окаменевшая. По ступеням белоснежной широкой лестницы к нам спускалась целая делегация возглавлял которую статный темноволосый мужчина с цепким тяжелым взглядом. — Это правитель? — Да? — Я должна ему поклониться. — А если это не он? — Косяк лютый. — Я же не знаю, как выглядит загадочный Алдел Сейш Адари.